выдвижение героя. Андрей Петрович Соломин, редактор Приамурских ведомостей, начал день с того, что устроил нагоняй своему токийскому корреспонденту Пуцине в прошлом киевскому шулеру, собственному в места не столь отдалённые. Изын я спорный и оригинальный талант никогда не бывает в проигрыше. Или встаньте из номера в номер пихать свои статьи об успехах рыбопромышленной выставки в Осаке. Стоит ли восхищаться новыми орудиями лова, если вся наша лососина оказывается в японских или американских сетях? Но русский комиссар выставки Губницкий Соломин сразу же перебил Пуцину. Я из него лепёшку сделаю. Для кого он и статский советник? А для меня обычный гешештмахер. Сейчас надо поставить акцент на визит в наши края военного министра Куропаткина. Отразите нерушимую мощь русских восточных твердынь. А относительно Японии, дайте читателю понять, не посмеет. Оставшись в кабинете один, Соломин... взялся сводить счёты с Губницким, неприязнь к которому испытывал уже давно. Губницкий целых 30 лет управлял командорскими островами. И за время его неусыпного княжения Янки опустошили котикалые лежбища, а благодетельствов алеутов с припучими граммофонами, цветными рубашками конвоев, але колоннам с неистрибимым запахом псины и бутылками в виски с очаровательным привкусом керосина. Губницкий с американского разбоя имел миллионы долларов, которые и рассовал по швейцарским и лондонским банкам. Теперь он барином проживал в Сан-Франциско. Поговаривали, что в Россию уже не вернется, а в Петербурге не нашли никого лучше, назначив именно этого Хапугу комиссаром русского павильона на международной рыбопромышленной выставке. Закончив писать и ещё клокоча негодованием, Соломин кликнул секретаря, велел ему прочесть написанное. Гляди, что у меня получилось. Секретарь сказал осмеянно: "Вы напросто так расхихвостили Губницкого". Разве он не заслужил этого? Но у Губницкого очень сильная рука. Рука. Хм. Никакой же силы сам министр внутренних дел Плеве. Все равно, распорядился Соломин, спускайте статью в типографию, и пусть ее сразу же набирают. была шанхайская почта. Из английской газеты, издающейся в Китае, Соломин установил, что Губницкий ведёт в Токио странные переговоры. Японцы договаривались с ним, чтобы в случае войны с Россией рыболовные промыслы в русских территориальных водах оставались нейтральными. Что за бред? возмутился Соломин. Они будут с нами воевать, а мы за это, как последние дураки, станем еще и рыбкою их подкармливать. Секретарь редакции принес адрес-календарь служебных чинов империи и показал загнутую страницу. Вот, смотрите сами, вы устроили Губницкому раскордаш, а он, оказывается, не был. уполномоченный от министерства внутренних дел и самого дальневосточного наместника Алексеева уполномочен ради каких же целей развития рыбных и зверовых промыслов какие разграбления их не спорю но вот здесь я записано что губницкий Один из директоров Камчатского торгово-промыслового общества. «А я с Камчаткой дел не имею», — ответил Соломин и добавил с ухмылкой. «С плеве тоже! Избави меня, Бог!» Надев котелок, взял тросточку, проверил, есть ли в жилетном кармашке зубочистка. «Пора обедать. Ну, их всех». к чёртовой матери. Приамурские ведомости издавались в Хабаровске, столице Приамурского генерал-губернаторства, а Владивосток был столицей и крепостью Приморья. Жить в Хабаровске никогда не скучно, хотя и трудновато. Сам город удивительно благообразен. Весь в зелени рощиц, Улицы живописными террасами сбегают к пристаням Амура. Красивые павильоны и ажурные мостики украшают променады бульваров. Но зато паршивый лимончик, которому в Москве и цена всего три копейки, в Хабаровске, стоит пять рублей. Отдай и не греши. Андрей Петрович обедал на Протодьяконовской улице в ресторане «Боярин». траясь заказать что-либо по десебле. Это значит: фазан, ты южный, рыбка сахалинская и вино из дикого уссурийского винограда. Тут его перехватил знакомый штабс-капитан из управления Приамурским краем. Хорошо, что я вас встретил, сказал он. Его высокое превосходительство, спрашивала вас Не знаете, зачем? Наверное, намылят, побреют и освежат вежиталем. Сюрприз? Вы навестите Андреева. Он у себя в резиденции. Соломин поднялся вверх по Муравьево-Амурской улице. На взгорье стоял большой кирпичный дом генерал-губернатора края. Рзвонки апрельские ручьи неслись по бульварным каналам. Анлив принял его радушно, начав с некой игривостью: "Не хотите ли побыть в роли восточного сатрапа? Упоси бог. Затем мне это нужно. Не отказывайтесь. Я предлагаю вам камчаатку". Он сообщил редактору, что зимой полнер камчатский управлятель Ашурков. И если там раньше не было порядка, при начальники, то без начальства люди совсем отбились от рук. Кто же правит камчатским уездом? Сотенный казачий урядник. Как-то стыдливо признался Андреев. Впрочем, он и сам понимает глупость своего положения. Уездный врач Трушин, ситая казака взор патроном, тоже просится в начальнике. Но я запретил доктору вмешиваться в дела, ибо он подвержен злопоям и посухам, да влаю всецело подпал под влияние местных спекулянтов пушниной. Соломин, хорошо знавший дела края, напомнил Андрееву, что на конкиядке после смерти Ашуркова оставался его помощник. экте, если не изменяет память, Неякин. Ой, это Халандеев. Я давно отставил Неякина за открытый голубь Михайлой Козлы. Он ещё в прошлой навигацию обязан был предстать перед судом во Владивостоке, но почему-то на материк не выехал. Получается у нас совсем, как у Шекспира, не всё благополучно. в королевстве датском. Да, и всё. Согласился Соломин, кивая. Он сидел в кресле, ленивый после обеденной сытости. Костюм редактора выглядел неактивно как претенциозно. Андрей Петрович небрежно смахнул пепел с помятых брюк, слушая разглагольствования генерал-губернатора. Кемчатка очень редко попадала в надёжные и энергичные руки. Как правило, в Петропавловск сбывали все отбросы чиновничества. И у меня к вам, Андрей Петрович, просьба. Хмм, ну, раз буду исполнить, поезжайте в Петропавловск и в должности тамошнего начальника наложите на камчатку тяжкую дясницу. Прелести и благоразумия. Вы там уже бывали наъездами в командировках? Каковы же ваши общие впечатления? Да как сказать? Соломин даже поежился. Знаете, когда на каждого мужчину приходится всего лишь одна пятнадцатая часть женщины, то он рабый далеки от Версальских. Посадите сами в Петропавловске 350 душ, включая грудных младенцев, за то 5 кабаков торгуют с утра до ночи. Живи и радуйся. Коррупция мясных богачей, габёш, конфедалов и охотников трапёрского пошиба. всюду круглая по рук. Ну, вот вы разберётесь, сказал генерал-губернатор. Целовина никак не хотела сбрасывать тёплую редакцию и ту самую даму, которая недавно появилась в Хабаровске, задев его холостяцкое сердце и растаяв ему нервы, без того уже основательно издёрганные служебными невзгодами. — Вы же мою натуру знаете, — сказал он. — Человек я горячий и, увидев зло, стану его сокрушать. — Так и крушите, милый его мой. Боюсь, и года не пройдет, как я вернусь с Камчатки, представь перед вами уже со свернутой шеей. Быть того не может. Горячо заверил его Андреев. — Всей властью, генерал-губернатор, я встану на вашу защиту. Генерал привлёк его к себе и крепко прижал к мундиру, подбитому ватой. Действуйте, как подскажет вам сердце. Я остановил свой выбор именно на вашей персоне. Ибо знаю вас за бескорыстного и делового чиновника. Селимин пошёл к дверям, но задержался. «У меня деликатный вопрос. В случае появления на Камчатке членов правления Камчатского общества они должны подчинить меня себе или я сам вправе подчинить их своей юрисдикции?» Вопрос был довольно сложен. И Андреев, кажется, сознательно дал Соломину уклончивый ответ. «У меня деликатный вопрос. починить этих манипуляторов вам не удастся. Но я не думаю, что вы Губницкий и его коллега барон фон дер Бригген воздержили дикое желание вмешиваться в ваши внутренние дела. На улице Андрей Петрович невольно расхохотался. Какой-то безвестный и наверняка безграмотный урядник управлял камчаткой в пределах которой могло бы свободно уместиться в Великое Королевство Италии или Англии. Прернувшись в редакцию попрощаться с сотрудниками, Соломин полистал справочник акционерных компаний Российской империи. Он догадывался, кто станет его врагом, а врага следует знать. Правление Камчатской Абираловки затаилось в Петербурге на Галерной, в доме номер 49, где некие жуки Гурлянд и Мандель стригли купоны с камчатских рыбаков, трапперов, лесорубов и зверобоев. Основной капитал с имуществом 3 миллиона рублей. Стоимость каждой акции 187 рублей с копейками. Близ Петропавловска работает на компанию Жирово-Туково и Заводишко. В Усть-Камчатске трахтит консервная фабричка. Общество торгует и на командорах. Торгует, наверное, воздухом, подсказал секретарь. Иردم чёрт побери. Уточил соломин. Со стороны вокзала из-то что взревел локомотив. Это из той ги вынесла Транссибирский экспресс Париж-Владивосток. Россия, в лейкор на короткие строки, изумив весь мир, недавно закончила тянуть рельсы к берегам Тихого океана. Колоссальная протяженность пути была как раз под стать народу Исполину. Всего за какие-то десять лет, орудуя исключительно лопатой и тачкой, русские люди свершили титанический трудовой подвиг, и потому слова «Великая Сибирская магистраль» писались тогда с заглавных букв «К». проводить его пришла на вокзал та самая дама, которую он оставлял в Хабаровске. И, кажется, навсегда. При иробкой попытке поцеловать её Соломину пришлось нырнуть головой под громадный купол гигантской шляпы, поверх которой клохались искусственные розы, давно и безнадёжно облянявшие. Прошу тебя, сказал он растерянно. Если я «Хоть что-то значу в твоей жизни. Пожалуйста, не езди в номера Паршина. Где бывает этот, ну, этот адвокат Иосиф Селевич?» И потом всю дорогу ругал себя за эти жалкие слова. Еще с молодого, претерпев немало жизненных крушений, Заловин приехал на Дальний Восток, едва освещённый слабеньким заревом экономического пробуждения. Край, где тимбры выбегали на улицы городов, где каторга была главной колыбелью индустрии, где самыми доступными развлечениями являлись карты и водка, а беглые преступники держали проезжих в страхе божьем. Андрей Петрович Быстро выдвинулся из среды искателей наживы и приключений, сумел не затеряться в беспутной толчее наехавших сюда аферистов разного ранга. Много лет он состоял чиновником особых поручений при генерал-губернаторах Приамурья и Приморья, при скандалезном бароне Корфе, при крутом, но образованном Гордикове и Протихе. По долгу службы Соломин изъездил весь Дальний Восток, разглядев в его степях много такого, что навсегда было скрыто для властей мущих. На правах редактора официальной газеты Соломин вратовал за облегчение участи малых народов, живших среди невиданных богатств и погибавших в неслыханной нищете. Андрей Петрович публиковал статьи в газетах и журналах Центральной России. Его избрали в члены Русского географического общества. Имя Соломина было известно учёным, этнографом, экономистом и литератором. Андрей Петрович был большой русской патриот не на словах, а на деле. А по путям его до Владивостока оказались нитьмыны из крейсеров Сибирской флотилии. Молодые люди, с особым флотским шиком, щедро сорющие деньгами и юмором. Время в дороге прошло в увлекательных беседах, сотканных из рассказов анекдотического содержания. Уже подъезжая к Владивостоку, Соломин заговорил о мощи российского флота. До сих пор отвечали ему мичманы: Россия не имела поводов обижаться на свой флот. Не посрамим его чести и сейчас. А что касается угроз самураев, так это нас не пугает. Япония не посмеет. Вот и я такого же мнения, сказал Соломин. Вагон задергало на стыках переводных стрелок. И запыленный Микст, полмесяца назад покинувший Париж, вдруг окунулся в прохладную синеву кухню. амурских лиманов. Свистом он развезал тишину окраин сплошь усыпанных белыми хохландскими мазанками с рушниками на окнах. Паровоз катил к вокзалу, прямо к пристаним Золотого рога. Это был блистательный и фееричный град Владивосток, в котором тогда бытовала житейская поговорка: Для полноты счастья надо иметь русскую жену, китайского повара и японскую прислугу.